А примеры? Поскольку все, что я здесь говорю, возможно, кажется моему читателю недостаточно убедительным, а это может быть, потому что и я, так же, как любой другой человек, страдаю иллюзией взаимопонимания, попытаюсь показать это на примерах. Впрочем, сразу оговорюсь, все упрощено до шаржированных образов и схем. Все мы ужасно любим изображать свои объяснения полунамеками. какими-то странными действиями, сложным мимическим рядом и пребываем в полной уверенности, что это выглядит наглядно и доходчиво. Классическим примером является демонстрация чувства под кодовым названием «грусть-печаль». Родители выбирают ребенку подарок. Он хотел велосипед, а подарили гантели, которые ему неинтересны даже в нагрузку. А как вы думали, гантели по уму, конечно, важнее. Даже доктор сказал, что у мальчика нижняя половина тела хорошо развивается, а верхняя нуждается в доработке. Вот родители и сделали хорошее дело. Пошли и купили фантастические гантели с резиновыми дисками и ребристой удобной ручкой. И папа нахваливает эти гантели и эти ручки, и радуется, и хочет передать сыну свой задор. А тот и хотел такие ручки, но на велосипеде. Впрочем, оставим на время детей. Что с помощью г р у с т и тоски может изобразить взрослый мужчина? Поводом, достаточным для примерки этой маски, может стать скандал супруги на тему «Когда ты это уже прикрутишь?». Сам он в этот момент, изображая грусть-печаль и надеясь на снисхождение, думает, «Боже мой, за что мне это? Да у меня на работе просто Куликовская битва и ни одного выжившего. Могу я хотя бы вечером в себя прийти?» Но ему говорят, что он что-то не прикрутил, куда-то не сходил, не думает о семье и совсем забыл о ребенке. Конечно, ему хочется по этому поводу высказаться, но сил нет, так что сидит в тоске печаль. И, слушая подобные обвинения в семейном геноциде, чувствует, как уже и в самом деле срастается с этой своей маской скорби. Ведь он, как ему кажется, только об этом целыми днями и думает, в противном случае, что бы он делал на этой своей чертовой работе. Он туда и ходит-то только потому, что надо принести в дом деньги, потому что если он этого не сделает, то будет уже настоящая катастрофа. Теперь он пришел домой, а жена тут же с порога сообщает все свои перечисленные выше важные вещи. Ему же кажется, что можно обойтись и без этого прикрученного элемента, И ребенок сам хочет побыть один, ему уже 14 лет, у него свои занятия. А жена в трагедии, у нее свои представления о странном поведении мужа. Куда-то пропадает, семьей не занят, не обеспокоен нашими проблемами, мы ему неинтересны и секса нет уже полгода. О, все мы большие специалисты думать всякие такие умные вещи. Он их думает, она их думает, а на лицах грусть, печаль, тоска. И когда муж корчит такую физиономию, жена думает, «Все так и есть. Мы ему действительно абсолютно безразличны. Я тут говорю о судьбоносных вещах, а ему наплевать». У нее же на лице гримаса идентичная. И тут он срывается с места и кричит, «Любимая, сейчас прикручу все, даже то, что не нужно!» И прикручивает. Параллельно с подачей заявления на развод. Теперь вопрос. Когда женщина изображает рассматриваемую театральную печаль? Для большинства мужчин понять это вообще невозможно, даже если какую-нибудь телепатическую жидкость выпить. Ведь у женщины за такой печалью может скрываться абсолютно что угодно. И то, что ее не взяли куда-то на увеселительное мероприятие, которое, кстати сказать, ее мужчина и не рассматривал даже в качестве увеселительного. И то, что ее муж когда-то 10 лет назад обещал свозить ее в Турцию, но так и не свозил, И то, наконец, что она была в магазине, присмотрела себе какую-то кофточку и не готова сообщить своему супругу, что нужно ее купить. Мужчина же при этом думает, что-то ей не нравится, чем-то она недовольна, что-то я не так делаю. Подумает-подумает, а потом разозлится. Ну кому из мужчин, скажите на милость, придет в голову, что когда у человека на лице эдакая «мировая скорбь сосредоточена», речь может идти о какой-то кофточке, висящей в магазине за углом. А ведь может. И она каждый день туда, в этот магазин, заходит, смотрит и думает, «Еще висит». И ведь чем дальше она тянется этим признанием, тем труднее ей сказать это. И все она тешит себя ожиданием, что мужчина наконец-то сам догадается. Но какого мужского соображения может хватить на такое воистину нечеловеческое прозрение? И даже если она признается ему когда-нибудь, в чем причина ее трагической мины, он не поверит в это признание никогда. «Из-за кофточки такой трагедии просто не может быть», — подумает он, «потому что с ним такого просто не может произойти». Смятение женщины понятно. Что такое для мужчины лишняя кофточка? Ему это непонятно. Более того, это для него абсолютно в принципе ненужная вещь. А что для женщины новая кофточка? Это все. «Я хочу новую кофточку», — говорит она. «Что он должен по этому поводу думать?» «У тебя же полный шкаф всяких кофточек, полный шкаф!» Вот он, классический мужской ответ. Но неужели же нет никакой возможности донести до своего мужчины соответствующую мысль? А если попробовать сформулировать так? «Правда хорошо сходить на матч «Зенита» со «Спартаком»? Правда это событие? И после этого жить хочется две недели к ряду, а потом и еще две до следующего матча?» Он говорит «Да, чистая правда». Она продолжает т А если потом еще пиво выпить и с друзьями покуролесить, счастье? Вот представь, что «Зенит» — это кофточка, а с друзьями покуролесить — это в ней на работу прийти. Каким будет эффект? Фантастическим. Мужчина скупит весь магазин, потратив последние деньги, и сделает это с удовольствием, потому что он будет знать, зачем. Но если она просто сказала своему бриллиантовому про кофточку в соседнем магазине, то считайте, дело провалено. Всю агентуру немцы взяли, причем сразу с рацией и генставкой. Кофточки не будет. А если и будет, то с таким скрипом, что оглохнуть можно. И не потому, что муж не любит свою жену, не ценит ее и вообще плохо к ней относится, а просто потому, что он не понимает всей этой истории с кофточкой и ему не объяснили так, как могли объяснить. Говорите то, что вы хотите сказать. Это правило из двух пунктов. Первый. То, что вы сообщаете, должно быть сформулировано. Не ждите от ваших близких прозрений и догадок, они к вам уже привыкли и ничего толком в вашем поведении не замечают. Не ждите, что компьютер в их голове найдет правильное решение, он потеряется в своих догадках. Второй. Если вы хотите донести свою мысль, вы должны сформулировать ее таким образом, чтобы она обладала нужным весом для той, другой головы.